Он поехал в Петербург, остановился в доме своем и церкви всех скорбящих и велел Камердинеру Ивану Афанасьевичу Большому убрать, что надобно в путь против прежнего, как в немецких краях с ним было. «К батюшке изволишь ехать? Еду, Бог знает, к нему или в сторону, — проговорил Алексей вяло. Государь царевич, куда в сторону, испугался или притворился Афанась испуганным? — Хочу посмотреть в Венецию, — усмехнулся было царевич, но тотчас прибавил уныло и тихо, как будто про себя. — Я не ради чего иного, только бы мне себя спасти. — Однако ж ты молчи. — Только у меня про это ты знаешь, да Кикин. «Я тайну твою хранить готов», — ответил старик со своей обычной угрюмостью, под которой, однако, светилась теперь в глазах его бесконечная преданность. «Только нам беда будет, когда ты уедешь. Осмотрись, что делаешь». «Я от батюшки не чаял к себе присылки быть», — продолжал царевич, «все так же сонно и вяло, и в уме моем того не было». А теперь вижу, что мне путь правит Бог. Осей и сон я ныне видел, будто в церкви стою, а то значит путь достроить. И зевнул. Многие ваши братья, заметил Афанасич, спасались бегством, однако в России того не бывало и никто не запомнит. Прямо из дому царевич поехал к Меншикову и сообщил ему, что едет к отцу. Князь говорил с ним ласково, под конец спросил, «А где ж ты афросенью оставишь?» «Возьму до Риги, а потом отпущу в Петербург», — ответил царевич на наугад, почти не думая о том, что говорит. Он потом сам удивился этой безотчетной хитрости. «Зачем отпускать?» — молвил князь, заглянув ему прямо в глаза. Лучше возьми с собою. Если бы царевич был внимательнее, он удивился бы. Не мог не знать Меншиков, что сыну, который желал исправить себя к наследству, нельзя было явиться к батюшке в лагерь для обучения воинских действ с непотребную девкой афрошкой Что же значили эти слова? Когда впоследствии узнал о них Кикин, то внушил царевичу благодарить князя письмом за совет. Может быть, что отец найдет письмо твое у князя и будет иметь о нем суспект, подозрение в твоем побеге. На прощание меншиков велел ему зайти в Сенат, чтобы получить паспорт и деньги на дорогу.